Глава шестьдесят шестая. Рон сидит в темноте и ждет. Свет выключен, шторы задернуты. Любой прохожий бы решил, что никого нет дома, но Рон уверен, за ним следили. Он боится, ведь вдруг, вдруг. Но Рон устал бояться. «Точно не хочешь чаю?» — спрашивает Полин. «Тихо!» — шикает на нее Рон. Он предупредил Полин, что ей лучше уйти и не присутствовать при том, что должно случиться. Но это ее квартира, Полин есть Полин, и она никуда не ушла. Рон также запретил ей играть в бинго на телефоне, пока прячется, и она согласилась. Перестрелка интереснее бинго. В коридоре слышатся шаги. Рон указывает на спальню. «Удачи, дорогой!» Полин целует его в макушку и уходит. Рон остается один. Интересно, где все? Наверняка волнуются. Он выключил телефон, но Джойс звонила Полин. Той пришлось соврать и ответить, что она не знает, где Рон. Рону не нравится, что он вынужден просить ее врать, но Полин сказала, что беспокоиться не о чем, и ей даже понравилось. Кажется, он нашел подходящую девчонку. Если бы остальным стало известно, где он, то мигом все примчались бы сюда. А если бы Элизабет узнала о его планах, она бы рассверепела. Они бы все рассвирепели. Они очень расстроятся, когда он сделает то, что собирается. Но это нормально. Они же не просто клуб убийств по четвергам, а обычные четыре человека и у каждого своя история. Сейчас настало время Рону рассказать свою историю. Историю старика, который хочет доказать, что все еще способен защитить свою семью, даже если это его убьет. Он слышит звук, которого ждал. Кто-то пытается взломать замок на двери в квартиру Полин. Рон сжимает в кулаке листок бумаги стоимостью четверть миллиарда фунтов. Кладет его в правый карман джинсов, спохватывается и перекладывает в левый. Кто-то медленно толкает дверь. В коридоре слышатся тихие шаги. Он снова думает о клубе убийств. Они его простят, он это знает». Ему, конечно, от них достанется, но они выяснят, кто убил Холли, и согласие восстановится. Если, конечно, он не умрет. Загорается слепящий свет. Рон жмурится, открывает глаза и видит перед носом дуло пистолета. «Сюрприз!» — говорит Дэнни Лойд. «Ты даже не представляешь, какой!» — думает Рон.